Глава пятая. Аня. Надо было сразу догадаться, что пойдем мы в магазин электроники. Ярослав с дотошностью маньякова спрашивал у продавца-консультанта характеристики и возможности, а я стояла как неприкаянная. «Все?» — спросила, когда он отпустил бедолагу. «Да, того, что мне нужно, здесь нет». Но придется что-то взять. Нормальную машину ждать слишком долго. Вот этот? Я показала на ноут с широким дисплеем. Да. Я взглянула на ценник. Поймала взгляд Ярослава и вспомнила, что должна прийти в ужас и упасть в обморок. Ну, ничего себе! на воскликнула я. «Да он стоит, как крыло от самолета! И тебе еще мало? За такие деньги этот ноут должен сам печатать и сайты тебе делать!» Самолюбие Смолова я удовлетворила. Он вальяжно прошел мимо стеллажа, ни на чем не задерживая взгляд дольше секунды. Я шла рядом, тоже не присматриваясь, но лишь потому, что покупать ничего не собиралась. Денег у меня по-прежнему не было. Да и технику я не особенно любила. — Ты мне еще десятку должен, — напомнила я, когда мы перешли к другому стеллажу. — Да, на обратном пути сниму. Навстречу нам вышел все тот же консультант. — Ваш ноутбук ждет на кассе, — обратился он к Ярославу. — Хорошо, еще мне нужен смартфон я покосилась на жениха догадавшись к чему все идет говорить вслух ничего не стало парень проводил нас к стеллажу с телефонами и замер по стойке смирно смолов особенно не присматривался айфон последней модели есть мне нужен полный комплект да конечно есть розовый и зеленый черные к сожалению забрали а подождите еще синий — Да, точно, синий в наличии. — Розовый, — безапелляционно заявил Ярослав. — Зеленый, поправила я. Ярослав повернул ко мне голову. — Если ты себе, бери розовый. Если это подарок, который ты мне обещал, зеленый. Розовый я не хочу, милый. Я сладко улыбнулась и хлопнула ресницами. Ярослав вдруг приобнял меня. Я задержала дыхание, нервы обожгло. Ты же хотела розовый. Его дыхание коснулось моего лица, ладонь прошлась вверх до полоски купальника на спине. Умом понимая, что это игра, я ничего не могла поделать ни с разумом, ни с телом. Еще вот турацкие очки что-то напутал. Я дотронулась до его живота и отступила на шаг. — Что-то выбрали? — подал голос консультант, старательно делающий вид, что ослеп. — Розовый, зеленый, – сказала я одновременно с Ярославом. Мы посмотрели друг на друга. — Розовый, — ответил он. — Телефон, зарядку и прочую требуху к нему. Судя по виду паренька, свои проценты с продажи он имел. Отличный выбор. Может, показать, как настроить? Держа в руках витринный образец, спросил он. Я могу провести, так сказать, краткую экскурсию, чтобы потом было проще разобраться. Не нужно, я знаю, начала было я, тихо злясь на Ярослава. Я сам ей помогу, отрезал Ярослав. Мысленно застонала, чуть не прокололась. Благо, он ничего не просек. Ну да, конечно, я знаю, как пользоваться новеньким айфоном. Это с четверкой я час разбиралась, да и то без мира бы не справилась. В момент оформления покупок эго Ярослава раздулось, как капюшон у Кобры. Он вручил мне пакет с новеньким телефоном и кучей примучек. По законам жанра за этим должна была последовать благодарность. Традициям я изменять не стала. Спасибо. Ярослав приподнял бровь. Я встала на носочки, коснулась его груди и оставила на губах быстрый поцелуй. Но отстраниться не успела, он придержал меня. Ты воплотил в жизнь мою самую сокровенную мечту. — прошептала я томно. — Спасибо тебе, дорогой мой, любимый будущий муж. Чмокнула еще раз и все-таки отступила. Мимолетный поцелуй взбудоражил. Теперь огнем горели не только места, где он дотрагивался, но и губы. Зато Ярослав остался спокоен. — Вечером загрузим все, что тебе нужно. Поверь, твоя четверка — это небо и земля хоть узнаешь, что такое нормальная техника. — Спасибо, дорогой, — пропела я. — Все благодаря тебе. И что бы я без тебя делала? После прохлады торгового центра раскаленный воздух показался особенно горячим. Несколько минут мы с Ярославом шли молча. Держа пакет с телефоном, я гадала, зачем все-таки он это сделал. Уж точно не потому, что в роль вжился. Решил показать свою крутизну или еще что? Я прищурилась от солнца. Мороженое хочешь? Спросил Смолов, остановившись у лотка. У меня сегодня праздник какой-то. Нет, я просто предложил тебе мороженое. Ты можешь отказаться. Он что, обиделся? Я встала рядом, посмотрела, что есть. «Я лакомку люблю», — сказала искренне. «Только тут ее есть себе дороже. Представляешь, какая я буду?» «Сладкая!» — улыбнулась девушка-продавец. Ярослав хмыкнул, а я показал на эскимо. «Тоже рискованно, но я попробую». Взяв мороженое, мы спустились к морю и присели на камни. «Черт, жарит как!» Сказал Ярослав и, отдав мне свой рожок, снял майку. Я колебалась недолго. Передала оба мороженых ему и стянула сарафан. Поднялась и подставила тело подувшему с моря ветерку. Холодное мороженое, шум моря, солнце. застонала от блаженства, потянувшись. Это Диор? Ярослав тоже встал с камня. «Какой еще Диор?» Он поддел лямку моего купальника и показал на логотип. «Черт, черт, черт! Как я могла не подумать об этом?» «Диор!» — я тихо засмеялась. «Ты на рынок съезди, Ярослав. Там таких Диоров в каждой палатке гроздьями!» Еще Гуччи и Шанель. Бери, что хочешь. Ты совсем не от мира сего, что ли?» «Да я как-то...» «Ты как-то...» — передразнила я. «Просто налепили символ модного дома, вот тебе и весь Диор. Подделка это само собой. Смотрится неплохо. А почему должно обязательно плохо смотреться? Люди как-то живут без золотых унитазов и ничего». Он откусил громадный кусок рожка и, сняв очки, бросил поверх наших вещей. Доел мороженое и снял шорты. Я освежится. А ты сторожи ноутбук. Второй я не прощу ни твоей кошки, ни тебе. Аня. Пока Ярослав плавал, я доел мороженое и нагрелась настолько, что самой себе стал напоминать раскаленный уголек так и представляла, как зашиплю, если окунусь. Водоплавающим Смолов оказался тем еще. Я уже стала подумывать, что ему нужен фарватор. Но он все-таки причалил к берегу. Вышел, тряхнул головой и, довольный, направился ко мне. Солнце превращало капли на его теле в сверкающие бриллианты. Жарко мне было. Самый обычный мужчина, ничего особенного. Подумаешь, взгляд, как у сытого льва. Тело идеальное, ничего лишнего. Дорожка темных волос ниже пупка. Выдохнув через рот, я поднялась. Я чуть не испеклась, сказала и пошла к воде. Зашипела я или нет, не знаю. Но как только нырнула, стало легче. Проплыла вперед и, расслабившись, легла на воду. Солнце стояло высоко. Я прикрыла глаза и увидела перед собой выходящего из воды Смолова. Наваждение какое-то. У меня вырвался неровный выдох, и я, перевернувшись, медленно поплыла еще дальше от берега. Был так хорошо и расслабилась. Ясное дело, почему Ярослав был не вытянуть. Решив последовать примеру Ярослава, на берег я не торопилась. А когда стала выходить, увидела у него в руках свой телефон. Не новый, а старый. «Ты что делаешь?» — я подлетела, не обращая внимания на гальку под ногами. «Изучаю динозавра». «А ты не охренел?» Я вырвала телефон у него из рук. Мы с Мирой перекинули все приложения, которые у меня были, фотографии, номера. Испуг стал проходить, когда я вспомнила, что на всякий случай установила пароль для входа. Хоть на это ума хватило. А вот гнев никуда не делся. Я разрешала брать тебе телефон? Тебе родители не говорили, что нельзя брать чужие вещи? Чужие я и не брал, как ни в чем не бывало, ответил он. «Ты моя невеста, забыла?» «Я тебе такая же невеста, как ты мне жених!» Процедила я и, схватив сумку, закинула телефон в нее. Надела сарафан прямо на мокрый купальник и, не собираясь больше разговаривать со Смоловым, рванула к лесенке на набережную. Взбежала по ступеням и оказалась в самой гуще разодетых в цветастые платья цыган. «Хочешь, погадаю?» Прилипла ко мне цыганка, не успела я опомниться. «Давай расскажу, что дальше будет!» Я вцепилась в сумку. «Не бойся ты, руку дай. Расскажу все и про тебя, и про сердце твое. Что было, что будет. Вишь, что девушка добрая?» Она присмотрелась. «Животных любишь?» «Только с семьей недоразумении у тебя!» «Ты зря это! Нельзя с семьей ссориться!» Она прицокнула языком. «Не права ты! Каким бы кругами ни шла, к тому и придешь! Ты счастливая! Сейчас тоже счастливая! Хочешь, я тебе еще про сердце расскажу? Дай денежку, расскажу про тебя и...» «Про себя она сама все знает, а про сердце расскажу ей я!» «Давай, вали!» Цыганка смерила Ярослава колючим взглядом, буркнула под нос нечто невразумительное и буквально растворилась. — И что ты мне про сердце расскажешь? — спросила, придя в себя. — Что ты и пяти минут не можешь без меня провести, чтобы не влипнуть. — Я никуда не влипала. — А это что? — он показал вслед цыганам. Обобрала бы она тебя, как липку. Чтобы меня обирать, надо, чтобы у меня что-то было, а ты мне еще не заплатил. Посмотрев на Ярослава, я пошла дальше. И откуда она про животных узнала? А про семью откуда? И что это за бредни про счастье? Закрывшись в ванной, я разделась догола, сняла купальник и постирала. Предательский значок модного дома как будто подмигивал мне, дразнил. Хорошо, что Ярослав повелся. «Ключи наивную простушку», — как мантру сказала я себе в который раз, повесив купальник сушиться. Сама встала под душ. Президентский люкс не шел ни в какое сравнение с комнаткой на четверых в доме для сотрудников отеля. Да тут ванная была больше, чем пространство на каждую из нас. Слова цыганки въелись в подсознание. Что она имела в виду? Или все ее слова — бред чистой воды? Не зря же говорят, что все эти цыгане какой-то магией обладают. Сполоснув волосы, я вышла из душа и обмоталась полотенцем. В рюкзаке у меня лежало почти тридцать тысяч. За проживание платить было не нужно, Можно сказать, жизнь удалась. Утро перетекло в день. День постепенно клонился к вечеру. Я совсем упустила время из вида, но когда мы вернулись в отель, оказалось, что уже пятый час. Новый телефон лежал на постели. Я вытащила его из коробки. «Я как раз к тебе», — сказал Смолов. «Займемся?» — он показал на мобильный. Вообще-то, я хотела поесть. Я бросила телефон обратно и мысленно чертыхнулась. Что я там должна? В восторг прийти? Может, закажем что-нибудь и посидим на балконе?» Попыталась исправить недоразумение улыбкой. Ленивый лев идею оценил, ушел в гостиную, чтобы сделать заказ. А я присела на кровати и взяла на руки ляльку. Погладила по спинке, и кошечка замурлыкала. Недовольный Ярослав появился быстро. Ты опять с ней? Мы в нашей комнате. Не нравится, выйди. Это моя комната. Да что ты говоришь, передразнила я. Твоя настанет, когда здесь не будет меня. Настроение неожиданно испортилось. Еще пять минут назад мне было хорошо. А теперь хотелось послать все к черту. Во всем солнце виновато. Перегрелась, наверное. Кожа на лице казалась стянутой, плечи тоже сгорели, хотя я намазалась после душ кремом. А все потому, что кто-то изображал сегодня дельфина. Ты что, злишься? Ничего, буркнула я в ответ. Взгляд упал на розовый телефон, и настроение стало еще хуже. Ярослав подошел, распотрошил пакет и, достав чехол, обмундировал мобильный. — Как тебе? — Отвратительно. Чехол был ядрено-розовый со стразами и сверкал, как новогодняя елка. — Смотри, — Ярослав присел рядом, — вот тут... Пока он рассказывал, как пользоваться чудом технического прогресса, я усердно делала вид, что внемлю каждому слову. Минут пять было потрачено только на то, чтобы рассказать о возможностях камеры. Сперва я пропускала слова мимо ушей, но потом заслушалась. — Ничего себе! — шепнула, когда он превратил сделанную наспех фотографию ляльки в произведение искусства. Ярослав тыкал в кнопки, а я диву давалась. Только-только я рассталась с таким же телефоном, но чувство складывалось, что у меня было корыто, а Смолов показывает космический корабль. В дверь номера постучали, и я поняла, что прошло больше получаса. Взяла телефон и сама попробовала сфотографировать кошку. — Тренируешься? — спросил Ярослав, оперевшись локтем о косяк. — Я думала, ужин привезли. — Ужин на балконе. Пойдем. Я оставила мобильный в покое и вышла на балкон через свою комнату. Посмотрела на столик и обалдела. В ведерке со льдом стояла бутылка шампанского. На блюде лежали ломтики персика и клубника. — Я решил, что нам надо устроить романтический вечер, — сказал Смолов, подойдя сзади. Ладони легли мне на плечи. Зачем? Я повернулась к нему. Чтобы познакомиться поближе. А то как же я буду рассказывать тебе про сердце, Аня? Аня, Аня, Анечка.